«Как тошно-то!» Желудок мучительно спазмировал, но Алиса не могла даже приподняться, чтобы ее вывернуло в сторону. К счастью, дурнота также быстро схлынула, оставляя после себя лишь вязкую горечь. Алиса тяжело сглотнула и попыталась открыть глаза. Крохотное усилие, но сжиравшая изнутри слабость распухла до невероятных размеров, грозя очередной потерей сознания. «Нет, только не это!» И будто в ответ на ее мольбы лба коснулась приятно горячая ладонь. «Не стоит двигаться, твой резерв почти пуст». Если бы Алиса могла, то шепнула бы пару матерных. Этот голос она бы узнала и на смертном одре. Интересно, магистр Альгард вообще бывает довольным? Хотя бы во время секса, например? И как бы Алиса не вздыхала от усталости, но шлавливое воображение живо изобразило несколько очень пикантных картин — И закрепила это воспоминаниями, как магистр тискал свою ученицу на обрыве скалы. Возможно, приводил таким образом в сознание, а может, и нет, но уточнять Алиса не стала бы и под страхом смерти, да и не могла сейчас. Свалите! Застонала, пытаясь скинуть наглую лапищу, но кто бы ее слушал, обойдешься! издевательски хмыкнул магистр. Хотя, знаешь, уйти я могу, но тогда будешь сама отбиваться от желающих познакомиться с тобой поближе. Проклятье. Не то, чтобы Алису пугала эта перспектива. Хотя нет, пугала. Данте был ей более-менее знакомый даже... Ох, чёрт, в некоторой мере симпатичен. А от остальных непонятно, чего ждать. Признаюсь, ты сумела меня... удивить. О, звучит как комплимент, только благодарить за него не хочется. Умение скользить в тени доступно не каждому высокородному, не говоря уж о пришлых в наш мир. «Пришлых? Теперь это так называется?» денных! вытолкнула по слогам. Данте понял. Ей не нужно было зрения, чтобы увидеть резкий излом бровей и крепко поджатые губы. «Неважно», — ответил после некоторого умолчания. «Если бы не метка контроля, то сейчас мы бы с тобой не разговаривали». «Метка? Это, это клеймо, что ли?» Алиса засипела от возмущения. Ей никто не говорил про метки. «Они есть у всех пришлых», — подтвердил мужчина. «В первую очередь для вашей же безопасности. Тем более ты очень способна, и это накладывает определенные проблемы». Алиса поморщилась. «Срать ей на проблемы, магистр козла, и вообще спать хочется!» Сознание начинало путаться, искушая послать всех к черту и упасть обратно в забытье. С губ сорвался тяжелый вздох. И хвала богам. Данте не стал ее больше грузить. Тебе надо хорошенько выспаться сменил тему. Без использования чужой энергии наполнение резерва займет дней десять, не меньше, решай сама. И, еще раз коснувшись ее лба, мужчина ушел. Он прав, госпожа, тут же зазвучало откуда-то сбоку. «Самостоятельное восстановление — долгий процесс». «Тим, Ми...» Алиса даже улыбнулась. «Вот кого на самом деле приятно слышать. А магистр Козел пусть катится к черту. Недоволен он, видите ли. Проблемы появились. Хм, так бы и стукнуло. Или придумала кое-что поинтереснее». Алиса чуть слышно зашипела, досадуя на собственные мысли. «Это глупо, но образ черноволосого красавчика с необычной...» Бледно-серой кожей намертво въелся в мозг. Рядом послышались осторожные шаги. «Госпожа», — вновь позвал Тими, — «давайте я вам помогу». «Нет». «Использовать других ради сраного резерва ни за что». «Я все сделаю сам. Вам не придется прилагать усилий». «Нет». Парень тяжело вздохнул. «Вот и магистр Альгард запретил делиться энергией без вашего разрешения. Если бы у нее осталась хоть капля сил... Алиса бы сильно удивилась, но с каждым ударом сердца ей становилось хуже. А зноб нарастал, запуская ледяные пальцы во внутренности и вывязывая тошнотворные узлы. Тимми что-то говорил, наверное, опять пытался убедить пополнить резерв за его счет, но Алиса уже не соображала. Реальность расслоилась на отдельные фрагменты, а потом и вовсе затухла, как старый ламповый телевизор.